Бессонница измучила, п р а в о слово. Пора к целителю обращаться. Я полежала, побродила по комнате, в з б и л а подушку, снова легла, снова побродила, посидела у о к о ш к а подышала прохладным ночным воздухом. Ня, сна ни в одном глазу, в голове мысли всякие к о п о ш а т с я не угомоняться. Вздохнув, завернулась в шелковую простыню, как в кокон. И поглядела в ночное небо тонким зрением. Затененная синева мерцала вечностью, неспешно вращалась гигантским куполом. Вряд ли кто-то еще в эту секунду делал то же самое, смотрел сквозь толстый слой смога, окутавшего т е р е г р а д А значит, у меня сейчас личное свидание с Вселенной, один на один. Кто знает, может завтра я перестану существовать, а она останется навсегда. Будет безмолвно наблюдать за рождением и гибелью бесчисленного множества великих цивилизаций, и б л и с т а т ь и кружиться. Но в этот миг она здесь, со мной, незримо улыбается громадным несчастьем своей крохотной песчинки. Ты справишься, я точно знаю. Все будет хорошо. Не впервые я слышала эти фразы, но впервые поверила без сомнений. Шелест листьев. Переливы далекого прибоя убаюкивали, и сознание уже погружалось в сонную негу, когда вдалеке показался воздушный шарик. д и р и ж а б л и воздушные корабли, консервные банки на баллонах с разряженным воздухом, аэростаты и обычные фонарики летали над столицей постоянно. Но таких странных парящих объектов я еще не видела, поэтому и присмотрелась. Круглый. Обтянутый сеткой небольшой метровый несло его со стороны пустыни, возможно, от какого-то аппарата оторвался. Пролетая над крышей резиденции, шарик внезапно лопнул. Неудивительно, ветер-то какой порывистый. Я уже собиралась повернуться на бок и отпустить реальность, когда на крыше возник человек. н и откуда. Никого не было, и тут вдруг появилась аура, довольно яркая. Маг, телепортирующийся. Сон слетел как не бывало. Я немедленно села, впилась взглядом во вторженца. Что происходит? Первая мысль – это Лекс? Браслет-то я сняла. А если это ведомство пытается связаться со мной иным способом? Да ну нет, глупости. п р и г н у в ш и с ь к кровле, силуэт не походил на посла. Этот мужчина был довольно высоким и не пузатым, как некоторые фанаты широко полых шляп. К тому же лорд Аливер никогда и ни за какие блага мира не рискнул бы телепортировать свой хитрый зад на крышу главы разведки Валентира. Но посланник точно р е г и с т р с к и й В отличие от боевиков у перемещающихся магов склонности к риску не имелось. И если они бесстрашно суют нос в опасность, значит прошли специальную подготовку. Между тем маг беспрестанно озираясь подкрался к кромке крыши. К месту, расположенному ровно над коридором командующего, не над моим, как я предполагала, а над соседним. Хм, странно. Куда, скажите на милость, делись легионеры, дежурившие у моей спальни? На этаже никого. Никого и в той части дома. Ауры видны на улице у казармы, но не в резиденции. Все, так не пойдет. Надо разобраться. Секунда. И я натянула на себя рубашку, вторая штаны, схватив пару, осторожно выскользнула в коридор. Двигаться старалась бесшумно, хотя Мак наверняка может заметить меня, светящуюся расширенным резервом. Просто пока не смотрит в тонком диапазоне, занят, какую-то железку к краю прилаживает. Ага, справился голубчик, прицепил к ней карабин и спускается вниз по веревке. На улице пока спокойно. Я нырнула в смежную комнату, прижалась к стене, затаила дыхание. Скверное предчувствие, скользкой змеей свернулось по д сердцем. К счастью, магия вела себя послушно, но разделенное сознание уже закачивало ее в ауру. Незваный гость ловко спрыгнул в оконный проем. Точно в г е н е р а л ь с к и й кабинет собрался. Интересно, чем заняты легионеры, раз он так уверенно топает и едва ли не насвистывает. Вот и мое укрытие миновал. Бездна. Не нравится мне это. Пальцы сильнее сжали мечи. Сейчас, сейчас. Терпение, Фло. Агент беспрепятственно дошел до заветной двери, а я аккуратно приоткрыла свою створку, переключилась на обычное зрение и поморгала, принаравливаясь к сумраку. Тип был в шапке, маске, в ремнях, перчатках, но без достойного оружия. Только пара ножей торчала из-за пояса. На цыпочках я выскользнула в коридор, неизвестный же беззаботно скинул перчатки, размял пальцы и воспроизвел какую-то структуру. Замок податливо щелкнул, и м а г вошел в кабинет как к себе домой. Так, а может, это и не посланник ведомства вовсе, может, обыкновенный вор? В любом случае иду. С превеликой осмотрительностью я покралась вперед. В распахнутый проем, выставив перед собой меч. Нет, все-таки я не понимаю. Такой бесстрашный, даже дверь не удосужился затворить. А Варюга тем временем уже сдернул пестрое знамя, прикрывавшее сейф, и ласково погладил его металлическую поверхность. В ушах в з б у д о р а ж е н о бухало. т и н о прищурившись, я медленно подняла клинки, готовая в любую секунду насадить на них мага. Но тот так и не ощутил угрозы, а увлеченно и сосредоточенно прощупывал пальцами полированную сталь. п р и н о р а в л а л с я Гад. Стоять! Созлой нежностью прошепел а я, уперев острия меча в его шею. Руки убрал. Вор вздрогнул от укола, но тут же застыл и покорно отнял ладони от сейфа. Держи их на виду и повернись. Я готовилась к удару. Потому что иначе и быть не могло. Сейчас развернется и шибанет меня гравитационной структурой, стопроцентно повисшей на пальцах. Взор застилала пульсирующее защитное заклинание. Только напитай. Поворачивается. Я вздохнуть не смела. Напряжение достигло пика. Поворачивается. И ничего. Да ладно. Маску снимай. Взвизгнула сорвавшимся голосом. Так просто? Так легко? Невозможно. По спине тёк пот. Мак исполнял приказ без р о п о т н о Я смотрела во все глаза и узнавала. Нет. В желудке разверзлась сосущая пропасть, а в ней плескался ужас. Нет, нет! Ты? Но ты ведь сдох! Я отпрянула назад, словно от воставшего неупокоенного. Макс же взирал на меня упоенно, сиял лучезарной улыбкой, как самый счастливый на свете человек, живой человек. А я просто не могла поверить в очевидное. Но это был он. Ты сдох, сдох, твердила, как заведенная, убеждая его, себя, весь мир. Твои останки по всей площади разметала. Это я, Фло. Те же светлые волосы, льдистые, триумфально горящие глаза, т а ж е п а р е г е с т р с к и модная борода. Только бледное лицо слегка загорело. Ты... Я обязательно все объясню, любимая. Но сейчас нужно уходить. Он протянул ко мне руки. Заберем кое-что из сейфа и идем. Здесь такая охрана, что у нас очень мало времени. Я... Прости меня, Фло, что не пришел раньше. Я старался, как мог, но эти токсичные ублюдки слишком сильны. Мне требовалось время на подготовку, чтобы вытащить тебя наверняка. Меня уже било зно под мощнейших эмоций, раскрутившихся ураганом в душе. На его объятие я косилась, как на объятие прокаженного. За мной? Ты? Может, я сплю и вижу кошмар? Фло. Эээ... Захлебываясь восторгом, Макс с трудом подбирал слова и все водил, водил по мне о ш а л е в ш и м взглядом. Ты такая стала, красивая, с ума сойти. Знаешь, я столько дел наворотил, таким ослом был. Прости, любимая. Все это, все, что случилось с тобой, из-за меня. Я слишком поздно понял, что наша первая ночь была твоей первой. Но как я мог предположить? Ты же всегда была такая искушенная, собранная, истинная леди. Я думал, исчезнув, сниму с тебя подозрения, а получилось, получилось наоборот. И потом стало слишком поздно. в а л е н т и р ц ы вцепились в тебя, но я все исправлю. Помнишь, я обещал, что если придется, вытащу тебя откуда угодно, на все пойду, и я не отступлюсь. Ты что несешь вообще? Меня охватила жуть. Я увезу тебя от этих черных тварей, от этих гадких аборигенов, скорее, любимая. Макс шагнул навстречу. Я отступила. Теперь ты не будешь страдать, жить в заперти, прятаться и бояться за свою память. Я все исправлю, еще не поздно. Нет, нет, нет! Я лихорадочно помотала головой, надеясь отогнать безумное видение. Видение не исчезало. Макс жив. На самом деле жив, жив тот ублюдок, из-за которого я влипла во все это. н о в о я в л е н н ы й спаситель воспринял мое поведение по-своему. Фло, я увезу тебя, поверь, все получится. Я все организовал. Валентирцы больше не будут над тобой измываться, ни один. Они никогда не найдут тебя, потому что все умрут. Довольно страданий, унижений м и л а я Просто скорее, время уходит. Что? Умрут? Неужели опять бомба? Я вскинула боевую пару, п о д д е л а л е з в и я м и волосатый подбородок и яростно с ощурилась. Гад! Знал ли он, как люто я презирала его? Все то время в Дикельтарке и после, когда не осталось выбора и пришлось отправиться в Валенстир, как мечтала прикончить его. Теперь меня колотило не от ужаса. А от неконтролируемого бешенства. Макс испуганно охнул. Фло, любимая, что ты де делаешь? Пришла его очередь пятиться, выше задирать голову. А по кромке клинка уже текла алая кровь. То есть ты? Шепел а я, с трудом сдерживая потоки энергии. Подлый рорский террорист, который уже попользовал меня как угодно. Манипулировал, растоптал честь рода Киллерой, мою жизнь. Ты явился сюда и снова пытаешься спасти меня, убивая всех вокруг этих людей. И ты реально рассчитываешь, что я с тобой куда-то побегу? с т а л ь засветилась. Макс мелко задрожал и забормотал еще быстрее. Фло, очнись! Они валенстирцы, валенстирцы, враги, токсичные псы, мусор под ногами. Они использовали тебя, не я, они. Ты приманка, только приманка. Это их излюбленная тактика. А я, я пришел сюда, чтобы спасти тебя. Прости, идиота. Я хотел бы раньше, я пытался. Это ведь я. Я писал тебе те записки, но ты была под колпаком. Сначала ведомство, затем Валентира. Я не мог действовать открыто. А когда они перехватили последнее послание и устроили ловушку у акведука, Фло, если бы меня поймали, я бы уже не спас тебя. И ты даже представить не способна, как я страдал, когда видел, что т а р а з о с творил с тобой на площади, а после в своем кластере. Я нанял того стрелка. Я старался, но умоляю, умоляю, скажи, что я не опоздал. Они же не успели промыть тебе мозги, не успели, да? На его взмах рукой я не успела отреагировать. Макс спустил импульс силы, активировал сложную вязь заклинания и та вспыхнула. Раздался хлопок, и дверь сейфа вылетела наружу, в стороны повалил дымок. Внутри лежали мои мухи, жук и ежедневник. Смотри, ткнул в них пальцем подлец, смотри! Это они наняли нас добыть карты балансов. Они, они же вытащили вас с Френком сюда, понимаешь? Эти д и к а р и публично унижали тебя, тебя, леди Киллерой, поставили на колени, сделали рабыней, и ты заботишься об их судьбе, этих сволочей? Где ваша гордость, леди? Спазмом свело горло, пока я глотала чувства. Макс метнулся к сейфу, вытащил все из него, перенес на стол. Они все знали о нас, фло. Потрясал записной книжкой Мерзавец. Мы воровали карты балансов для них, а этот Бирлег всем заправляет. Над тобой публично глумились с его позволения. Как же я соскучилась по мушкам. Оба прибора спали, плотно сложившись в каркасные сферы. Судорожно втянув воздух, шагнула к столу, погладила их. Потом покосилась на блокнот в знакомой кожаной обложке с цветочным орнаментом и подняла глаза на Макса. Тот взирал на меня с жалостью и так искренне переживал. б о г и как же больно! Вот зачем так! Теперь все встало на свои места. Теперь все ясно. Берем наше оборудование и уходим, любимая. Все закончилось. Больше никаких издевательств и неволи. Только наша с тобой жизнь. Я, знаешь, я ведь исправился, бросил старое. Это операция, последняя операция белого рассвета. Только чтобы спасти тебя. И больше никакого террора, обещаю. Исправился? Ты? Энергичные кивки в ответ. Макс, протянула я шепотом. Затем устала, прикрыла глаза, покачала головой и наконец-то призналась. Я ведь давно уже сообразила, для кого крала эти карты. Еще там, в кластере т а р а з а с а И то, что он спонсировал нас. Не д у м а е ш ь же ты, что я совсем идиотка. Хихикнула горько. И то, что Тир меня использует, я тоже знаю. Но это ничего не меняет, абсолютно ничего, потому что ты, Макс м о р е тот подонок. который лгал мне, взрывал бомбы в моем городе, убивал и продолжаешь убивать безвинных людей ради меня. Я к р у т а нул а к л и н о к взмахнула им, лишь по счастливой случайности не порезав своего спасителя. Негодяй успел отскочить в угол кабинета и испуганно таращил оттуда свои прозрачные р ы б ь и глаза. Ненавижу тебя, Макс, доверительно сообщила ему, недобро усмехнувшись. Он сглотнул и, кажется, носом шмыгнул. Не ожидал, зря. Флори, милая, я бросил эти дела, передал организацию. Я понял, борьба не для меня. Я просто хочу быть с тобой, пожалуйста, ф л о Благодаря тебе моя жизнь изменилась. Макс облизнул сухие губы, неуверенно улыбнулся. Я нашел сестру, представляешь? Мы вместе прорабатывали план твоего вызволения. Прошу. Скажи, ты же не собираешься быть с этим советником? Ты ведь не такая, не черная шваль, не жертва, не рабыня, ты же свободная. Мы будем далеко от этой войны, и никакие валентирцы, с р е г и с т р ц ы не посмеют диктовать, как тебе жить, как ты и хотела, помнишь? Поместье, мое поместье в предгорье Ашалара. Там никто нас не отыщет, клянусь. Теперь тебе есть куда идти, Фло. Пока на меня вываливались потоки сладких обещаний, я любовалась тусклым свечением стали и размышляла совершенно о другом. Жизнь забавная штука. Разумеется, Тир в курсе всего, и причина моего приезда в Тиреград не жажда т а р е з е с а отомстить какой-то там наглой регисторке. Нет, я здесь, чтобы смыть позор с Валентира, удачно обвиненного регисторской империей в поддержке р о р с к и х террористов. с легионера под прикрытием, финансировавшего промышленного шпиона, оказавшегося на проверку, главой белого рассвета, из себя лично, повинной в гибели офицеров на ФЭП. Все его старания только для этого. И да, передо мной шанс сбежать, скрыться. Я же хотела этого, не так ли? Макс глядел испуганно, уговаривал нежно, будто я душевно больная и в любую секунду выкину непоправимое. Мы сделаем это, милая. Пойдем, пойдем со мной. Нас не найдут. Все станет как раньше, обещаю. Давай же. Как бы там ни было, Макс любил меня, всегда любил. Он обычный деструктор, не герой и не обладатель солидного потенциала, пришел сюда, пересилил страх, и я ему верила. Я знала, он действительно готов сделать все ради меня, все как раньше. Фло, пойдем, пойдем. Негодяй прекрасно видел мою тоску и сомнения. Все закончилось. Только не осознавал одного. Я больше не хочу как раньше. Ничего не закончилось, Макс, произнесла я ровно. Ничего просто так не проходит. Ты убил много людей. Мы все отвечаем за свои ошибки. И ты заплатишь за свои. Как и я за свои. Фло, Фло. В ледистой голубизне глаз плескалось отчаяние, боль от потери и отказ верить в происходящее. Он действительно полагал, все случится по-другому, и спасение меня от в а л е н с т и р ц е в перекроет его грехи. Ты же погибнешь здесь. Это богомерзкая страна не для тебя. Очнись, пожалуйста. Неужели я опоздал, а? И этот лысый урод надругался над тобой, сломал мою Флориан. Я промолчала. Миг спустя в кабинете вспыхнул верхний свет. Максимилиан м о р е раздался за спиной голос командующего, звучащий по регистерски особенно глубоко, выразительно и почти без акцента: «Вы арестованы по обвинению в террористической и диверсионной деятельности против царства Валенстир, а также за попытку развязать межнациональный конфликт». И покушение на жизнь граждан Валентира с и р е г е р с т а р с к о й империи. с л у ш а н и я по вашему делу и оглашение приговора пройдут публично. Легионеры аккуратно оттеснили меня, надели на Макса наручники. Тот даже не сопротивлялся, только на меня смотрел, а по щеке катилась одинокая слеза. Не желая наблюдать за его страданиями, я перевела взгляд на Тира. Генерал стоял по ту сторону стола. заложив руки в карманы своей скромной формы, и с д е р ж а н н о й улыбкой провожал воинов, уводивших Макса. Все правильно, девочка, ободряюще коснулся меня д э ш Что мне до этой правильности? Я продолжала в упор разглядывать безупречный профиль вечного победителя. Он никогда не отрицал, что использует меня. Он использует всех, но догадываться и убедиться наверняка все же разные вещи. Сейчас бы психануть, возненавидеть его, приложить гравитационной структурой, но не получалось. Когда кабинет опустел, меня удостоили высочайшим вниманием, пронзительным, нечитаемым взором, но несомненно благосклонным. Сухая улыбка потеплела. Твоя миссия завершена, Флориан. Провозгласив сие, он круто развернулся и вышел в коридор вслед за конвоем. А я... Сорвалась с места, налетела на стол, оперлась на него обеими руками, готовая, если придется, перепрыгнуть его и бежать дальше. Я хочу уйти, слышишь, Тир? Уйти, хватит! И не надо мне заливать профилиал, жарптичек и все остальное. Они лишь повод. Я в твоей резиденции исключительно для поимки Макса. Ведь тебе недостаточно простой победы, не так ли? Ты хотел, чтобы лидер а б е л о г о рассвета взяли именно так, чтобы он мучился. Чтобы так о г о он любил, сама сдала его. Ну скажи, скажи мне это, подтверди. Командующий остановился, обернулся и коротко м о т н у л головой. Нет. Что именно нет? Нет моим мыслям? Или нет отпустить меня? Или поговорим об этом <кхм> утром, когда ты успокоишься. Его мощный силуэт растворился в мраке, оставив меня пыхтеть от возмущения и б е с сил ь н о с ж и м а т ь кулаки. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я хоть немного справилась с эмоциями. Почему, Дэш? Почему? Потому что мы в своем праве, девочка. Вселенная подарила мне целую секунду, чтобы осмыслить его ответ. После прогремел взрыв.